Шуму торговцев живым товаром нарастал. Едва дождавшись, пока старательный продавец отмерит и сложит ткань, середин поспешно засунул ее под мышку и прихватил ведьму за локоть. Ну что, пошли примерим. Девочка поддалась, и они благополучно ушли с ярмарки, так и не доведя ее правый край до полного разрушения. На постоялом дворе. Заполучив в руки отрезы, сирень замоталась в них, как сосиска в тесто, довольно запрыгала. Олег, улыбаясь ее радости, достал из мешка второе из взятых с собой зеркал, позволил ей посмотреться, чем вызвал еще больший восторг. — Я могу это носить? На самом деле? — ведьма вскинула на него прозрачно-голубые глаза. — Не мороком, а как есть? — Мы сошьем тебе из этих тканей одежду. — Ну, вроде той, что местные красавицы носят, — пояснил Олег. — Так ведь носить неудобно, и падать будет, и руками не пошевелить. — А это как? — Спрошу у хозяина. Обычно тут, конечно, каждый для себя шьет, но он наверняка найдется мастерица, и это... Сапожки красивые тебе тоже понадобятся. В общем, любуйся. Схожу. Тихомира он застал, разумеется, во дворе. Толстяк выскочил на крыльцо в том виде, в каком был застигнут внезапным шумом, и теперь, не понимающе, крутил головой. В хлеву мычали и скакали телята, ну и приди кони. Крытые конюшни лошади лупили копытами в стены, угрожая выломать жердины. Курицы, растопырив крылья, носились по двору, словно изображали воздушный бой. Петух устроил бой настоящий, найдя себе соперника на крыше амбара. Кот, шипя, его наскоки успешно отбивал, лупил передними лапами и время от времени в прыжке еще и задними. Да — Стоим. — Всем чё? Манки хмельной все насыпали. Так вроде брашку на сей седмице не сливали. Увидев постояльца, указал на взбесившуюся скотину хозяин. — День хороший, весело им, — развел руками Олег. — Мне вот тоже хочется петь и веселиться. Э, — Посмотреть, посмотрю, — Кивнул толстяк. «Однако кормить даром за скоморошничество не стану. С этим вот на торг, пожалуйте!» «Не, на торг не пойду. Далеко!» — отказался ведун. «Ты мне, Тихомир, вот что подскажи. Нет ли у вас тут рукодельницы хорошей? Дабы сарафан для моей доченьки сшить. Сама она как бы не мастерица, и хорошо бы сапожника умелого найти». — Так тут, аккурат, в слободе нашей, Трувар на пути к торгу сидит. — Нет, Тихомир, ходить нам лениво, — покачал головой Олег. — Пусть лучше он к нам заглянет. Кожу для выбора прихватит, инструмент, дабы размеры снять. Я знамо за беспокойство доплачу. — Но коли серебра не жалко, — пожал плечами толстяк, — такое дело хозяйское. Мальчишку отправлю, позовет. Что до сарафана, то дочка моя шьет неплохо. Хочешь, прямо сейчас и пришлю?» Дело закрутилось. Хозяйская дочка даром, что с виду ничуть сиреней не старше, дорвавшись до атласа, тут же предложила отрезы на два разных платья разделить. Одно с синей грудью, зеленой юбкой, И полотняной вышивкой, ставкой посередине, другое с рукавами, зеленым верхом и синим низом. И еще с какими-то вошивами, смысла которых ведун не понял. Он следил лишь, чтобы властемила, ведьму особо не лапала. Ну, ведь морок мороком, а недолго истинный облик хозяйки волков понять. Через пару часов пришел курчавый сапожник с большим горбатым носом. Откуда у него такие гены, оставалось только гадать. Но работал он споро. Показал кусочки кожи, описал, из чего шить дешевле, что практичнее, а как красивее. Сирень, понятно, выбрала красивее. Высокие сапожки из замши. Олег уточнил, что сбоку должен быть длинный разрез со шнуровкой. И мастер немедленно ушел выполнять заказ, даже не покрутив пальцем у виска. Сапоги с разрезом. Придумает же заезжие иноземцы. В заключение дня ведун собрался порадовать пленницу медовыми пряниками, курагой, пастилой или Однако ведьма, вашими в неведомых для лесной декарки лакомствах. Неожиданно от них отказалась. — Не лезет сие в меня колдун, — поморщилась она. — И хочу, но никак и вкуса не чувствую. Хорошо, хоть ужина ли они не внизу, в общей трапезной, а в светелке, наедине. Не то обращение колдун могло бы выйти середину балкам. Очень прошу тебя, сирень. — Называй меня Олегом. — Хорошо, колдун? — смиренно кивнула девочка. — Что-то устала я сегодня. Забыла совсем, как живой быть. Я лягу. — Хоть перину-то ты чувствуешь? — Да, она мягкая. Ведьма перебралась на застеленный сундук и съежилась, словно хрупкое беззащитное существо. Утром же сирень не проснулась, как была съежившись, так и лежала в той же позе, не открывая глаз, не шевелясь и даже не дыша. В первый миг Олег подумал, что она все же умерла, однако вовремя сообразил, что мертвая ведьма удержать вокруг себя морок не способна. Значит, какая-то жизнь в ней еще есть, но немного он положил ей руку на лоб, тут же отдернул, удивляясь своей глупости. Откуда у чучела температура? Сел напротив, запустив пальцы в волосы и пытаясь разгадать очередную заковыку. Смерть отпадает. Мара забирать сирень к себе отказалась. Душа сбежать не могла, морок на месте. Болеть в ней нечему. Железо пополам с землей и сеном. Вечером Сирень жаловалась, что устала. Видимо, это та самая вчерашняя слабость и есть. Откуда девочке взять силы, если она не ест и не пьет? Но ведь еще вчера они были. Значит, что-то изменилось. Что-то, отобравшее способность жить. Сирень почесал голову, даже постучал по ней кулаками. И все равно... Никакие внятные идеи в нее не приходили. Ладно, коли так, попробуем пойти другим путем. Начнем сначала. Мы приехали сюда из леса. Он открыл дверь, крикнул, чтобы оседлали коня. Собрался, вышел, неся закутанную в плащ ведьму на руках. — Не ладно, что-то, кузнец, — забеспокоился хозяин. — Занедужило. Не стал обманывать Олег. — Хочу к волхвам свозить. Может, отчитают. — Молока можно горячего дать, с медом или с малиной. Запоздал и на кольцо власти Мила. — Надо же, а вечер веселая была. — Три голове за нее помолитесь, — попросил ведун, усаживая куклу на холку коня перед седлом. Поднялся в стремя откинул ведьмочку себе на руку и выехал за ворота